И все же Конни догадывалась, что ее отец о чем-то говорил с Клиффордом, и что у того неспокойно на душе. Она прекрасно понимала, что ему, в общем-то, безразлично, домивьер ли она или Монт. Полусвет. Главным для него было, чтобы он ни о чем не знал, и чтобы ему никто не открывал глаз. А то, чего не видит глаза и не ведает ум, на самом деле не существует. Конни и Клиффорд Жили в регби-холле уже почти два года. И та странная жизнь, которую они вели, была сосредоточена на Клиффорде и его творчестве. Работа делала их интересы общими. Их разговоры и споры питались муками творчества, и это создавало иллюзию, будто в их жизни что-то происходит. Происходит на самом деле, а не в пустоте. Так и шла их жизнь. В пустоте. И кроме нее ничего не было. Был регби-холл, были слуги, но как нечто призрачное, в действительности несуществующее. Кони любила гулять в парке и в примыкающем к парку лесу. Она наслаждалась уединением и разлитой вокруг таинственностью, вырошила ногой ржавые листья осенью и собирала первоцветы весной. Но все это было похоже на сон или, скорее, на подобие реальности. Ей казалось, что дубовые листья она видит отраженными в зеркале, а саму себя, как бы со стороны, словно героиню прочитанной книги, собирающую первоцветы, но нереальные, а лишь их тени или воспоминания о них, или просто слова их обозначающие. Ничего материального не существовало, ни в ней самой, ни в окружающем ее мире, ничего такого, к чему можно было бы прикоснуться, что можно было бы осязать. Ничего, кроме жизни с Клиффордом и бесконечного придения пряжи из слов, из мелких эпизодов, выносимых на поверхность потоком сознания и выливающихся в рассказы, о которых сэр Малькольм сказал, что в них ничего нет, и они недолговечны. А почему, собственно, в них что-то должно быть? И почему они должны жить вечно, довольно для каждого дня своей заботы, довольно для каждого дня видимости, реальности? У Клиффорда было много друзей, а точнее знакомых, и он их приглашал в регби-холл. Приглашал разных людей, но главным образом критиков и писателей, людей, которые могли бы помочь прославлять его книги. Тем льстило, что их приглашают в регби-холл, и они льстили Клиффорду. Конни прекрасно понимала это. Почему бы и нет? Еще одно из мимолетных отражений в зеркале. Что в этом плохого? Она принимала этих людей в качестве хозяйки дома. Гостями главным образом были мужчины. Принимать приходилось также аристократических родственников Клиффорда. Нежная, розовощекая, со внешностью деревенской девушки, с веснушками на лице, с большими голубыми глазами, вьющимися каштановыми волосами, мягким голосом, сильными рельефными женскими череслами, она, казалось, выглядит несколько несовременно, слишком по-женски не какой-то худосочной сардиной с плоской мальчишечьей грудью и тощими ягодицами. Она выглядела слишком женственной, чтобы считаться по-настоящему элегантной. Поэтому мужчины, особенно не молодые, проявляли к ней повышенное внимание. Но, зная, каким мучением для бедного Клиффорда было бы даже подобие флирта с ее стороны, коня никоим образом не поощряла их ухаживание. Она старалась быть незаметной не обращать на себя внимания гостей. У нее с ними не было никаких отношений, она не намеревалась их иметь. А Клиффорд чрезвычайно гордился собой. Его родственники относились к ней вполне доброжелательно. Она понимала, что эта доброжелательность означает только одно — они ее не боятся, а тех, кого не боятся, не уважают. Но снова-таки у нее с ними не было никаких отношений. Она позволяла им относиться к себе доброжелательно и неуважительно, позволяла считать, что им нет необходимости держать мечи на голо, но только потому, что у нее с ними не было ничего общего. Время шло. Что бы ни происходило, все оставалось по-прежнему, потому что она прекрасно обходилась и без внешнего мира. Они с Клиффордом жили общими идеями и его книгами. Она только и делала, что принимала гостей. В доме постоянно бывали люди. Время шло быстро, как спешащие часы, что показывают полдевятого вместо полвосьмого.